Ты кто с таким-то оружием? Оружие как оружие, я путник. На дорогах всякое случается, поэтому меч. Этот, которого ты встретил, с кротом, не ранен был? Нет, целый. Охотник шумно выдохнул. Опасный промысел. Они под Дубравой, знаешь, такие кроты. У нас кто еще, молодой или слишком старый, птицу бьют. Птицу все-таки легче. А что на юге? Плохо? Воюют? Кому плохо, а кому и прибыль. Ты наемник? Нет. Охотник за головами. Говорю тебе, я бородяга. А зачем к нам пришел? Стократ пожал плечами. Его собеседник посмотрел вверх, где на дощатом настиле переступал с ноги на ногу лучник в добротных сапогах. — У него там сестра, — сказал вполголоса, — замужем в длинном дне. Вот, прошивой осенью только отдали. Солнце опустилось, и в лесу сразу начало темнеть. Был тихий, теплый совершенно безмятежный вечер. Просыпались ночные птицы. Деревья стояли изыртко, пошевеливая листьями, будто перемигиваясь. Мертвое дерево пыталось слиться с общим умиротворением, поводя парой-тройкой последних листков. «Что там?» — спросил Стократ и кивком указал вперед. «Куда вела дорога? Мор?» «Да если бы!» — охотник отвел глаза. «Вот...» Он сунул руку глубоко в карман куртки и вытащил мятый кусок бумаги, желтый кое-где прорванный. «Читать умеешь?» «В длинный день не ходите», написано было на желтой бумаге, устоявшемся почерком образованного, давно грамотного человека. «Никого от нас не впускайте, не стойте в тени дерева, не жгите ночью света, тут нам всем ко». Самый угол бумажки был оторван. «Март!» – послышался сверху напряженный голос. «Ты скоро там?» Собеседник Стократа молча спрятал бумажку глубоко в карман, жестом показал «поднимайся наверх». Стократ преодолел короткое замешательство, ему не хотелось испытывать прочность лестницы и маневрировать среди острых сучков, но другого выхода не было. Вслед за обладателем прохудившихся сапог он забрался на мертвое дерево, взошел на настил и увидел сверху дорогу, а впереди, поперек дороги, реку, довольно-таки широкую, и мост на двух каменных опорах. На самой середине моста валялось мертвое тело. Человек в яркой пестрой одежде был истыкан стрелами и лежал на спине, отвратительно похожей на подушечку для булавок. «Это не мы», — глухо сказал Март. «Это другая смена». Настил был огражден неотесанными грубыми перилами. Второй охотник, рыжеватый парень со щетиной на круглых щеках, уставился на Стократа почти в ужасе. Я не из длинного дня, сказал Стократ в третий или четвертый раз, я с юга и понятия не имею, что у вас происходит. Рыжий не ответил: Смотри, Март протянул руку на север. Впереди за мостом горели огни, много огней, как будто Факельное шествие остановилось в нерешительности, и сотни людей ждет чего-то, подняв факелы к небу. Чем темнее становилось в лесу, тем ярче виднелись языки пламени. Над неподвижными кронами проступало зарева. «Они светят и днем, и ночью», — сказал Март. «Зачем? Чтобы были тени. Этот, что на мосту, я его хорошо знал. Это их торговец, часто к нам ездил. В камушке еще играл хорошо». Он пошел через мост. Солнце светит, и тень при Наши, давай ему кричать, чтобы поворачивал, а он не слушает, идет, руками машет. Старший патруля велел. Стреляйте. Они и выстрели. Жалко. Жалко, согласился Стократ. За что? Не понимаешь? Он шел к нам от них и нес свою тень. Стократ не нашелся, что ответить. Ночью нам смена придет, сказал Март и по голосу сделать ясно, как сильно он мечтает о смене. «Не стойте в тени дерева, не жгите ночью света», медленно повторил ста крат. «Вот именно», — тихо сказал молодой и рыжий, «брат женщины, которая вышла замуж в длинный день. Шел бы ты отсюда, чужак. Март, зачем ты его привел?» «Нам нужна помощь», — сказал Март, и по голосу было понятно, что он потерял всякую надежду. Молодой покачал головой, без слов сообщая, что не верит в помощь. И всем конец, и никого спасти невозможно. В селении Белый Крот не жгли огней, и когда Стократ в сопровождении добрался до околицы, идти пришлось уже в полной тьме. Кое-где на ворота были наброшены светлые тряпки. Камни у дороги белели свежей известкой. Стократ неплохо видел в темноте, но его спутники мучительно таращились в ночь. К счастью, эти двое могли пройти по родному селению и с завязанными глазами.